Эпилог. Цитадель Ордена. 3 месяца спустя. Командор Хантер стоял у ограждения, наблюдая, как во внутреннем дворе занимаются недавно имплантированные послушники. Он сильно постарел, но глаза смотрели всё так же холодно, цепко, как и прежде. Много изменилось в Петезонии. Обокатавшийся оперилок командор следил за действиями новобранцев. осваивающих нелёгкую науку боевого применения имплантов, а его мысли кружили в водовороте проблем. Очередная мутация Техноса, произошедшая 3 месяца назад, до сих пор сотрясала отчуждённые пространства. Скорги изменились. Их колонии, модифицированные в пространстве узла, больше не захватывали носители, они начали создавать их, постепенно отвоевывая у примитивов Всё новое и новые жизненные пространства. Один из послушников, сформировав временно стабилизованный сгусток энергии, не сумел удержать его под контролем, и яркая вспышка внезапно осветила внутренний двор цитадели. Приор Аргель устало махнул рукой, перерыв. Командор воспользовавшись паузой, привлёк его внимание. Нужно поговорить. Хантер указал на галерею внешнего перехода. Прогуляемся. Они поднялись наверх. Как продвигается расследование? Командор остановился, глядя вдаль, в сторону пересохшей впадины, оставшейся на месте ушедшей воскоей трещины озера, где теперь разрослись автоны. Глеб выходил на связь. Он продолжает поиски. Есть надежда. В пустоши видели странного сталкера. Под описание подходит, а большим пока говорить рано. Кто с преором? Саид и апостол. Взгляд командора потемнел. До сих пор не могу понять, что произошло в сосновом бару, произнёс он. Почему Технос открыл охоту на Баграмова? Куда исчезло его тело из-под обломков зданий? Он мог выбраться сам? произнес Аргел. Его метаболический имплант был введен в форсированный режим. Ты знаешь, скорги способны поднять и мертвого. Мы смогли приступить к разбору завалов только через сутки. Времени было достаточно. Ладно, дождемся вести от Глеба. Ты исследовал артефакт, который принесла Дарлинг. Это обломок устройства, аналогичного маркеру, Стои разница и что у него нет панели выбора, только один сенсор. Где лаза его раздобыла? В разрушенных лабораториях академ городка, мрачно ответил Хантер. Она сильно рискует в попытке отыскать своё прошлое. В последний раз, Дарлинг, всё-таки добралась до секции крионики, но там уже кто-то побывал. Все камеры низкотемпературного сна демонтированы. «Ковчег?» Насторожился Аргел. «Не исключаю. Хистер понемногу расчищает руины. Так что с артефактом?» «Я пока не готов делать выводы. Устройство узко специализированное. Оно не было предварительно настроено и ни разу не использовалось. Следы плавления старые. Прибор был разрушен во время катастрофы. Его нужно реконструировать». Ты веришь в существование маркера узла? Я не исключаю такой возможности, командор обернулся. Технос начал целенаправленный захват территории. Скорги эволюционировали. Пятизонье меняется, они уже не ждут спорадических пульсаций. Некоторые виды механоидов самостоятельно перемещаются через узел. Сталкеры Видели появление энергетических образований, поведение которых выглядит разумным. Мы должны понять, что происходит, либо погибнуть. Третьего нам не дано, Аргил. Пустошь. Не вдали полыхал бой. Сталкер, наблюдавший за схваткой из зарослей автонов, не собирался лезть в пекло. Он был слаб, измождён. Его экипировка сильно пострадала, лишь фрагментами прикрывая тело. Он почти ничего не помнил. Жил одним днём, собирал артефакты, относил их к торговцу, ел, спал и снова уходил. Отсвет лазерных разрядов, полоснувших по зарослым автонов, на миг озарил окрестности. В красноватых сумерках под прорехой брони на предплечье сталкера вспыхнуло И тут же погасла голограмма из трёх букв: ДРГ. Конец книги. Книгу читал Михаил Нортчер.